Глава тридцатая. «Ваша светлость, хватит вам уже бегать вокруг меня. Я сейчас помоюсь сначала, потом доктор мне зашьет эту царапину». «Но у вас кровь не останавливается!» — не унимался он. «Сейчас Сергей принесет пластырь, мы заклеим рану, и я смогу наконец-то помыться, не истекая кровью». убеждала я игната, который развел слишком бурную деятельность по моему спасению лекарь, который мне промыл рану вытащил несколько занос и обработал ссадину каким то обезболивающим зельем, тоже смотрел скептически на салфетку уже почти полностью пропитавшуюся кровью которой я зажимала свою рану. сергей принес мне рулончик широкого пластыря и отрезал достаточную полоску. Дядь Сереж, только когда будете клеить края раны, хорошо сожмите, чтобы стянулись надежно. Не переживай, по молодости не такие порезы перевязывал. Он ловко приклеил пластырь с одной стороны, хорошо сомкнул разрез, вытер салфеткой струйку крови и приклеил другую сторону. Вот и все. Если бы ты не была девушкой, то можно было бы и не зашивать. Но тебе нельзя, чтобы широкий рубец остался. Поэтому три-четыре шва придется наложить. — Это я виноват, не досмотрел, — твердил Виконт. — Прекратите уже. Это просто случайность. В такой темноте вы не могли все рассмотреть. Я пыталась немного унять его патологическое чувство вины. Сначала я хотела натянуть на плечо обрывок платья. Потом передумала и прикрылась пледом, закрыв доктору обзор удивительного материала, который он с большим интересом разглядывал, не понимая, как он может держаться на плече и двигаться вместе с мышцами, не падая. «Игнат, проводите меня, пожалуйста, в ванную». Он сразу взял меня под здоровую руку и повел по коридору. «У тебя голова не кружится? Ты потеряла много крови». «И как? Я сразу не заметил!» — сокрушался он. Я остановилась и посмотрела ему в глаза. «Прекрати уже кудахтать надо мной! От того, что из меня вытек лишний стакан крови, я не умру, а ты обращаешься со мной так, как будто я полведра ее потеряла. Веди меня уже в ванную и помоги в нее залезть!» Он вытаращил глаза. «Но Лидия...» «Никакой Лидии!» — возразила я. «Еще не хватало, чтобы она меня притопила по-тихому. Не доверяю я ей». Просто поможешь мне забраться, чтобы я не поскользнулась и руку не намочила. Около ванной комнаты нас с полотенцами ждала Лидия, мимо которой мы прошли. Игнат забрал их у нее, сказал, что мы сами справимся. Она чуть воздухом не поперхнулась от такого заявления. Но когда он сказал, что я боюсь ее, опустила голову и молча вышла. «Чего это она, обиделась, что ли?» Не поняла я, ожидая от нее ехидных замечаний по поводу моей невоспитанности. Потом Виконт помог мне снять платье и сорочку. Я осталась в белье, верхняя часть которого тоже была в крови с одной стороны. «Майку помоги мне снять, только не глазей». «Ты грудь тоже поцарапала? Надо обработать», заметил он, когда помогал снимать майку. «Потом сама обработаю». Трусы я сама сниму. Мне помогать не надо. Остановила я его намерение помочь мне и в этом. Попроси только служанок попробовать отстирать мои вещи. Смотри, не выкидывай. Ладно? — Хорошо, — ответил он охрипшим голосом, не зная, куда деть глаза. — Держись рукой за меня. Он поддерживал меня, пока я перекидывала ногу через высокий край ванны. А когда я попыталась приподнять другую ногу, и вскрикнула от боли, чуть не уронил меня с испугу. «Что? Где болит?» Он уже не стесняясь рассматривал мое бедро, на котором красовалась огромная гематома. «Ты почему про ногу ничего не сказала? У тебя же перелом может быть!» запаниковал Игнат. «Это просто ушиб!» пыталась я его вразумить. «Думаешь, с переломом я смогла бы через забор лазить?» Я, когда на того бандита прыгнула, о бетон ударилась. Нет здесь никакого перелома. Но поднять ногу сама не смогу, так что помогай. Все у тебя просто. Что за девицы пошли? Нет, чтобы в обморок упасть при виде капли крови. Так она вся разбитая и порезанная еще меня успокаивает, чтобы я не нервничал. Бубнил он, подняв меня на руки и аккуратно укладывая в горячую воду. «О, Боже!» Я прикрыла глаза и просто наслаждалась давно забытыми ощущениями. «Что? Тебе плохо?» Опять начал паниковать мой помощник. «Мне хорошо. Очень хорошо. А если перестанешь сжимать мою руку, будет еще лучше». Я приоткрыла немного глаза и добавила. «Оставь меня минут на пятнадцать помокнуть». а потом приходи спинку потереть и голову поможешь мне вымыть». «Договорились?» Сказала и опять прикрыла глаза. <как> Игнат откашлялся и отошел от меня к двери. «Ну, это... Если что, зови». Он вышел, а я насладилась в полной мере горячей водой и даже начала засыпать, когда он зашел и погладил меня по голове. «Не спи!» «Давай я тебе волосы помою», – тихо спросил он. «Угу». Единственное, что я могла произнести, не открывая глаз и кайфуя от его прикосновений. С волосами он справился быстро, чем вызвал у меня смешанные чувства. Вроде и приятно, но на ком он тренировался, интересно. Выяснять мне было лень, поэтому я разрешила ему помыть меня мочалкой и отобрала ее в тот момент, когда он начал увлекаться. «Э, ты не там, трёшь!» – возмутилась я, когда поняла, что моей попе он начал уделять слишком много внимания. «Дай сюда!» – отобрала у него мочалку и быстро домыла ноги, хотя он утверждал, что ноги ему тоже нравится мыть. «Ага, сейчас! Принеси лучше воды в ковше. сполоснешь меня!» – выпроводила я его, правда, ненадолго. Когда я закончила свои омовения, он мне замотал полотенцем волосы, закутал в банное полотенце, взял на руки и отнес в мою комнату, где меня дожидался лекарь со своими инструментами. Надо отдать ему должное, зашил порез он очень умело, не хуже, чем в нашей поликлинике. А учитывая, что предварительно обезболил каким-то зельем, то я ему была вдвойне благодарна. Я уже почти засыпала, когда Игнат задрал полотенце и показал ему мое бедро. Лекарь покряхтел и посетовал на то, что я совсем не берегу себя, а затем помазал чем-то вонючим, накрыл бедро тряпкой и вышел. Последнее, что я запомнила, это как Виконт накрыл меня одеялом и поцеловал в губы. — Спи, красота ты моя горемычная, — прошептал он и вышел. «Вот такие дела, отец!» Мы сидели с ним на веранде и пили чай. Солнце уже взошло и начало немного прогонять утреннюю прохладу, обещая жаркий день. «Что ты теперь будешь делать, сын?» спросил отец, отпив немного и поставив чашку на стол. «Поеду сегодня в город, узнаю, что там происходит, и сразу вернусь. Пусть они спят, я слугам приказал не будить их и не шуметь». «Не переживай, я пригляжу. Как вернешься, найди меня. Мне надо с тобой поговорить». «О чем?» – встревожился я. «Не о чем, а о ком. О Лидии. Поезжай». «М -м, как же я хорошо поспала!» пробормотала я и потянулась. Но как только вытянулась, то сразу поняла, что зря я это сделала. «М -м, «Блин!» Руку прострелила болью в разрезанной мышце. а ногу вместе ушиба. Открыла глаза, посмотрела повязку на руке, вроде и не кровит. Потом отдернула одеяло и начала при дневном свете рассматривать свой синяк. Красота необыкновенная, фиолетовый, с черными и красными разводами. За разглядыванием меня и застала Лидия. Она принесла платье и мое белье, которое уже постирали и погладили за ночь. «Ой!» — воскликнула она, увидев мои боевые ранения, и прикрыла ладонью рот, состряпав на лице что-то типа жалости. «Не надо, Лидия. Я же знаю, что вы меня терпеть не можете. Зачем эти охи?» Но тут случилось то, что я не могла себе даже представить. Она начала рыдать. Да так громко и безнадежно, что я просто растерялась сначала. а потом быстро надела свою принесенную одежду и подошла к ней. «Что случилось? Почему вы плачете?» От моих слов она вздрогнула и, убрав ладони от зареванного лица, опустилась передо мной на колени. Я тут же кинулась ее поднимать и уговаривать, что все нормально, что я на нее не обижаюсь, что я не пряник, чтобы всем нравиться, но она только твердила, что я не понимаю и что ей нет прощения. «Да что с вами?» Я посадила ее в кресло и дала стакан воды, которую она трясущимися руками начала пить. «Успокойтесь, пожалуйста. Давайте выпьем вместе чай, а вы мне все расскажете. Только не надо плакать, хорошо?» Она высморкалась, вытерла слезы, несколько раз глубоко вздохнула и начала говорить тихо и с какой-то безнадежной тоской. «Настя!» «Это я виновата в том, что вас похитил этот бандит Савелий. Не знаю, что на меня нашло, но я была уверена, что вы новая охотница за состоянием графа, которого здесь уже, поверьте мне, было предостаточно. Я подслушала ваши разговоры, рассказала ему, кто вы такая, чтобы избавиться от вас раз и навсегда». «Я знаю», — тоже тихонько ответила я. «Мне Савелий все рассказал». «Знаете?» «Тогда почему вы не рассказали ничего моим хозяевам?» – удивилась она. «Во-первых, не мне вас судить, потому что я не знала, что подвигло вас так поступить. Как выяснилось, вполне благородное намерение по отношению к господам. Во-вторых, все обошлось, я жива, а месть – штука неблагодарная». Я никогда не получала удовольствия от того, что кому-то делало больно. И всегда считала, что судьба сама все расставит по своим местам. Ну и в-третьих, Игнат очень тепло к вам относится. Я не хотела его огорчать. Я посмотрела в глаза экономки и увидела в них замешательство. — Вы и в самом деле так думаете? — спросила она растерянно. Я только развела руками, поморщилась, вспомнив о своей ране, и улыбнулась ей. И еще. Я вспомнила, что мне рассказала одна ведьма на рынке. Она сказала, что мне надо простить вас, потому что вы это сделали не со зла. Она смотрела на меня, хлопала глазами и ничего не смогла сказать. Пейте чай, Лидия, очень вкусный, а клубничный джем просто великолепный. Улыбаясь, сказала я ей. Она налила себе чашку, поблагодарила меня за комплимент и попросила рассказать, что за ведьму я встретила и о чем она говорила. «Так это же бабка Милослава!» «Ведьма тоже, скажете! Она ведунья!» Лидия улыбнулась, и только сейчас я заметила, что она еще очень хорошенькая женщина, и у нее потрясающая улыбка с ямочками. Я тоже непроизвольно улыбнулась и взяла ее за руку. «Лидия, мне очень приятно, что мы с вами все выяснили». Она пожала мою руку и очень серьезно сказала. «Я очень рада, что ошиблась в вас и предлагаю свою дружбу». «Спасибо, Лидия. Я буду только рада этому». И тоже пожала ей руку. «Ну-ка, быстро отпустите ее!» В комнату ворвался Игнат, злой как демон, и бросился к Лидии, которая, испугавшись его порыва, отбежала в сторону окна. Он схватил ее за руку и потянул к двери. «Так вы, значит, решили отблагодарить нас с отцом за долгие годы доверия и хорошего отношения к вам?» Она испуганно пыталась что-то сказать, но у нее ничего не получалось, только открывался и закрывался рот. Зато у меня голос прорезался вовремя. когда он уже почти выволок ее за пределы моей комнаты. «А ну, стоять!» — гаркнула я. Я даже сама испугалась, что так громко получилось. Они тоже не ожидали, встали как вкопанные, и оба удивленно уставились на меня. Я встала, и хромая пошла к ним. «Ты чего на нее накинулся? Не видишь? Мы разговариваем! Вышел отсюда быстро!» Я орала, абсолютно себя не контролируя, И, видимо, мое состояние ощутила Виконт, потому что он посмотрел на меня как-то странно и спросил. «А ты знаешь, что она?» «Знаю!» — припечатала я. Забрала руку Лидии из его руки, не без усилий, кстати, и увела ее обратно к столику. «Садитесь, Лидия, мы не договорили». «Но...» — начала была она. «Он уже уходит!» — рявкнула я. «Ты ведь уходишь, дорогой!» Елейным голосом спросила я. Он ошарашенно смотрел на меня и ничего не понимал. Я подошла к нему, встала на цыпочки и поцеловала его в губы. «Ты уже уходишь. У тебя ведь полно дел. Не будешь же ты слушать женские сплетни? Иди, мы скоро придем!» И вытолкала его за дверь, закрывая ее на задвижку. Некоторое время я слушала, что происходит за дверью. Но там была абсолютная тишина. Ну и пусть стоит. Я вернулась к Лидии и села. «Вы страшная женщина, Настя!» — отмерла она. «Сама от себя не ожидала!» — выдохнула я. «Так на чем мы остановились?» «Думаю, что нам пора уже переходить на «ты».» Начала махать веером Лидия. «Отлично! Тогда достанешь мне тоже такой же веер, как у тебя!» Сразу не растерялась я. еще лучше принесу и расческу запросто. И мы начали смеяться, как ненормальные, снимая накопившийся за последние дни стресс.